Передонов длинно и нескладно рассказывал о своих опасениях. А Виновицкий слушал сердито и по временам восклицал гневно. «Мерзавцы! Чельмецы! родовые дети!» «Какой же я нигилист!» — говорил Передонов. «Даже смешно! У меня есть фуражка с кокардаю, а только я ее не всегда надеваю. Так и он шляпу носит! А что, у меня мицкевичу висит?» Так я его за стихи повесил, а не за то, что он бунтовал. А я и не читал его колокола. Но это вы из другой оперы хватили, — бесцеремонно сказал Авиновицкий. Колокол Герцен издавал, а не Мицкевич. То другой колокол, — сказал Передонов. Мицкевич тоже издавал колокол. — Не знаю это вы напечатайте. Научное открытие. Прославитесь. «Этого нельзя напечатать, — сердито сказал Передонов. «Мне нельзя запрещенные книги читать. Я и не читаю никогда. Я патриот». После долгих сетований, в которых изливался Передонов, Авиновицкий сообразил, что кто-то пытается шантажировать Передонова и с этой целью распускает о нем слухи с таким расчетом, чтобы запугать его и и тем подготовить почву для внезапного требования денег. Что эти слухи не дошли до Авиновицкого, он объяснил себе тем, что шантажист ловко действует в самом близком к Передонову кругу. Ведь ему же и нужно воздействовать лишь на Передонова. Авиновицкий спросил, «Кого подозреваете?» Передонов задумался – случайно подвернулась на память Грушина. Смутно припомнился недавний разговор с нею, когда он оборвал ее рассказ угрозою донести. Что это он погрозил доносом Грушиной, спуталось у него в голове в тусклое представление о доносе вообще. Он ли донесет, на него ли донесут, было неясно, и Передонов Не хотел сделать усилия припомнить точно. Ясно было одно, что Грушина — враг. И что хуже всего, она видела, куда он прятал Писарева. Надо будет перепрятать.